Глава 31, Рошек носил черное и белое. Вероятно, хотел подобным образом продемонстрировать, что объединяет в себе охранителя и разрушителя. Это, конечно, не соответствовало истине. Он ведь лишь прикоснулся к одной из этих сил и прикоснулся совсем ненадолго. Догадка лорда Бриза верна! сказал Сейзет, стоя перед их маленькой компанией. Насколько я могу судить. Вода оказалась в подземном резервуаре в результате намеренных действий. Вероятно, на это ушли десятки лет. Нужно было расширить естественные водотоки, чтобы вода, некогда наполнявшая каналы в городе, ушла в пещеру. «Да, но зачем?» – удивился Брис. «Зачем тратить столько усилий, чтобы передвинуть реку?» За три дня, проведенных в Урто, они сделали все, как советовал призрак. Поселили солдат в здании «Братства», фактически превратив его в свою резиденцию. Гражданин явно ничего не знал о хранилище, иначе оно бы оказалось разграбленным. Это означало, что у Сейзида и его команды будет существенное преимущество в случае, если события в городе примут неблагоприятный оборот. Они перенесли в пещеру кое-что из мебели и устроили себе комнаты со стенами из ткани и гобеленов прямо между стеллажами. Конечно, пещера отчасти напоминала ловушку, Однако, учитывая количество припасов, не стоило беспокоиться и в случае чего без спешки разрабатывать план побега. Сейзит, Бриз, Призрак и Альрианна сидели в одной из отгороженных комнат, рядом с полками, на которых громоздились припасы. Причина, заставившая Вседержителя создать это озеро, на мой взгляд, проста. Сейзит бросил взгляд через плечо на водную гладь. Вода проходит по руслу подземной реки, очищаясь от всех примесей. Во всей последней империи вы не найдете второго такого водоема. Ни пепла, ни осадка. Эта вода предназначена для людей, которым придется как-то справляться с последствиями катастрофы. Если бы все осталось без изменений, вода в городских каналах быстро бы загрязнилась, причем не без участия самих жителей города. Вседержитель думал о будущем, подтвердил призрак. Он по-прежнему носил свою странную повязку. На все вопросы и предположения относительно ее отвечал уклончиво, хотя Сейзит начал подозревать, что это как-то связано с горением улова. Тересийц кивнул в ответ на замечание молодого человека и продолжал. Вседержителя не волновало, что произойдет с экономикой Урто. Он просто хотел сделать так, чтобы в пещере появился постоянный источник чистой воды. «Какое отношение все это имеет к нашей проблеме?» – поинтересовалась Алерианна. Итак. У нас есть вода. А как быть с безумцем во главе города?» «Я, к несчастью, тут главный», — с сожалением подумал Сейзит. «Что ж, давайте это обсудим», — предложил он вслух. Император Венчер просил навести порядок в городе. «Поскольку гражданин не намерен снова с нами встречаться, придется искать другие варианты». «С этим человеком необходимо разобраться», — снова подал голос призрак. Нам понадобятся наемные убийцы. Боюсь, ничего не получится, мой дорогой мальчик, улыбнулся Брис. Почему нет? Мы убили вседержителя, и все очень даже получилось. О! -о, -о гасильщик воздел палец к небу. Дело в том, что вседержитель был незаменим. Он являлся богом, и потому последствия его смерти оказались необратимыми. Вот именно! закивала Альриана. Этот квелион не сила природы. «Обычный человек, людей можно заменять. Даже если мы организуем убийство Квеллиана, кто-то из подручных тут же займет его место». «А нас заклеймят как убийц», — прибавил Брис. «И что же тогда?» — спросил призрак. «Оставим его в покое?» «Разумеется, нет», — покачал головой Брис. «Если нам нужен этот город, то его правителя сначала надо скомпрометировать, а уже потом устранить. Мы докажем, что вся система порочна, что правительство состоит из дураков. Если у нас получится, этим мы остановим не только самого гражданина, но всех, кто помогал ему и поддерживал. Другого способа взять урто у нас нет. Если, конечно, мы не собираемся привести сюда войско и захватить город силой. И поскольку его величество оставил нас без упомянутого войска, не уверен, что такие жесткие действия в самом деле нужны. Перебил Альриану Сейзит. Очень может быть... что через некоторое время мы сумеем договориться с этим человеком». «Договориться?» — переспросил призрак. «Вы провели здесь целых три дня. Неужели этого недостаточно, чтобы понять, кто такой Квелиан?» «Я видел многое», — не согласился Сейзит. «И, честно говоря, не могу упрекнуть гражданина за то, во что он верит». В пещере стало тихо. «Дружище, тебе бы стоило объясниться», — глотнув вина, заметил бриз. «То, что говорит гражданин, соответствует истине. Мы не можем ставить ему в вину, что он повторяет слова самого Кельсера. Выживший действительно говорил, что следует убивать аристократов. Ради всего святого, мы же неоднократно видели, как именно это он и делал. Он говорил о революции и о самоуправлении для СКА. Он говорил о мерах, которым следует прибегнуть в крайнем случае», – уточнил Брис. «Такое говорят, когда следует поднять народ на битву». Даже Кельсер не зашел бы столь далеко. Возможно. пожал плечами сэйзит. Но стоит ли удивляться, что люди, которые слушали Кельсера, создали такое общество? И разве у нас есть право отнимать то, что они создали? В каком-то смысле, они более верны Кельсеру, чем мы. Вы в самом деле думаете, что он был бы доволен, узнав, что не прошло и дня после его смерти, как мы посадили на трон аристократа? Бриз и Призрак переглянулись. «Нет», — упрямо сказал Призрак. «Они ведут себя так, будто знали Кельсера, но это неправда. Он не хотел, чтобы люди были мрачными и запуганными. Он хотел, чтобы они стали свободными и счастливыми». «Разумеется», — подхватил Бриз. «Кроме того, мы последовали за Эллендом Венчером по собственной воле, и он отдал нам приказ. Империя нуждается в этом хранилище, и мы не можем позволить, чтобы один из самых важных ее городов «Находился под контролем бунтовщиков. Нам следует обезопасить склад и защитить жителей Урто. Ради общего блага. Вот и все». Альрианна поддержала его кивком головы, и Сейзит, как обычно, ощутил ее прикосновение к своим чувствам. «Ради общего блага», — подумал он. «Призрак прав. Кельсер бы не хотел, чтобы это извращенное общество и дальше использовало его имя. Что-то необходимо было предпринять». «Отлично. И какой же у нас план действий?» — обратился Тересиец к присутствующим. «Пока никакого», — ответил за всех Бриз. «Требуется время, требуется понять и прочувствовать обстановку в городе. Насколько люди готовы к тому, чтобы восстать против дрожайшего Квелиана? Как себя ведет местный преступный мир? Склонны ли новые государственные служащие к коррупции? Дайте мне немного времени, чтобы найти ответы на эти вопросы», и мы решим, что делать. «Я все же считаю, что нам надо поступать, как поступил бы Кельсер», — возразил призрак. «Почему мы не можем просто скинуть гражданина, как это вышло с вседержителем?» «Сомневаюсь, что это сработает». Брис отпил вина. «Но почему?» — продолжал горячиться призрак. «По очень простой причине, мой дорогой мальчик», — грустно улыбнулся Брис. «С нами больше нет Кельсера». Сейзит кивнул. Так оно и было на самом деле, хотя иногда ему думалось, что от наследия выжившего они уже никогда не избавятся. В каком-то смысле случившееся в этом городе оказалось предопределено. Если и имелся у Кельсера порог, то это его яростная ненависть к аристократам. Страсть, которая двигала им, помогала делать невозможное. Однако Сейзит опасался, что зараженных подобной страстью она сама же и уничтожит. «У тебя есть столько времени, сколько нужно, Брис». Повернулся он к гасильщику. «Сообщи мне, когда решишь, что мы готовы предпринять следующий шаг». Собрание закончилось. Сейзет поднялся и тихонько вздохнул. Их с бризом взгляды случайно пересеклись, и тот с улыбкой подмигнул, словно говоря. «Это и в половину не так сложно, как тебе кажется». Тересеец улыбнулся в ответ, чувствуя, как гасильщик касается его эмоций, пытаясь подбодрить. Но прикосновение было слишком легким. Брис не имел понятия о том, какая буря бушевала в душе Сейзида. Кельсер и проблемы в урто являлись не единственными ее причинами. И даже хорошо, что придется какое-то время ждать, потому что работа с религиями, хранившимися в матерчатой папке, еще не была закончена. Даже этот труд в последнее время давался нелегко. Сейзид старался быть хорошим командиром, как и просил Элленд. Однако пагубная тьма, которую Тересиец ощущал внутри себя, не желала уходить. и она-то и была опаснее всего, с чем он сталкивался за время, проведенное с компанией своих друзей, поскольку из-за нее казалось, что ничего уже не имеет смысла. «Я должен продолжать работу», — сказал себе Сейзит, удалившись от места, где они проводили собрание и аккуратно снимая с полки свою папку. «Я должен продолжать поиски, и я не должен сдаваться». Все было не так просто, разумеется. В прошлом логические размышления всегда спасали, но чувства не поддавались логике. Сколько бы он не внушал себе, что должно работать, это не помогало. Стиснув зубы, Тересиец решил пройтись в надежде расслабиться. В глубине души ему хотелось подняться наверх и заняться изучением возникшей в уртон новой формы церкви выжившего. Однако это казалось потерей времени. Изучать еще одну религию, когда вот-вот наступит конец света?» Сейзит ведь уже знал, что не найдет ответов на свои вопросы. С церковью Выжившего он разобрался в самом начале своих исследований. Противоречий в ней обнаружилось больше, чем в остальных религиях из его папки. И больше страсти. Все религии из коллекции были сходны в одном – они потерпели крах. Народы, исповедовавшие их, перебиты или завоеваны, и от верований не осталось и следа. Разве это не являлось достаточным доказательством? Сейзит пытался их проповедовать, но очень-очень редко находил отклик в чьей-то душе. «Все бессмысленно, и скоро все закончится». «Нет», — вдруг подумал Сейзит. «Я все узнаю. Религии не исчезли бесследно, хранители их сберегли. И в одной из них я обязательно найду все ответы. Где-то они точно есть». В конце концов хранитель дошел до стены, на которой висела стальная пластина с посланием Вседержителя. Разумеется, он уже знал содержание этого текста, но хотел увидеть его своими глазами и прочитать. Металлическая поверхность отражала свет ближайшего фонаря. На ней были высечены слова человека, который приложил немало усилий, чтобы уничтожить множество религий. «Мой план прост. Когда сила вернется в источник, я заберу ее и позабочусь о том, чтобы тварь оставалась в ловушке. Но все же я беспокоюсь». Оно намного умнее, чем я предполагал. Оно пробралось в мои мысли и заставляет меня видеть и чувствовать то, чего я не желаю. Оно действует из-под воли очень аккуратно. Я не вижу способа, которым оно могло бы убить меня, но продолжаю тревожиться. Если я умру, хранилище обеспечит моему народу хоть какую-то защиту. Я страшусь того, что приближается, того, что может случиться. Если ты читаешь это, меня уже нет... то я страшусь твоей участи, и все-таки я попытаюсь помочь, чем смогу. Существуют аломантические металлы, о которых не знает никто, кроме меня. Если ты, читающий эти строки, один из священников, что работают в пещере, знай, мой гнев падет на тебя за разглашение этих сведений. Но если сила действительно вернулась, и я не в состоянии с ней совладать, то, возможно, электрум окажется полезен. Мои исследователи определили, что сплав из 45% золота и 55% серебра является новым алламантическим металлом. Если его воспламенить, то можно получить определенные преимущества по отношению к тем, кто поджигает атиум, хотя свойств, подобных свойствам атиума, у него нет. И все. Рядом с текстом имелась карта, на которой было отмечено местонахождение следующего хранилища маленький шахтерский городок. которым Вин и Элленд уже побывали не так давно. Сейзит снова перечитал написанное, но его отчаяние лишь возросло. Даже Вседержитель чувствовал себя беспомощным перед лицом их нынешнего врага. Он не собирался умирать, он не желал допускать того, что случилось, однако предполагал, что может не справиться. Сейзит повернулся спиной к пластине и направился обратно к подземному озеру. Водная гладь, не потревоженная ни ветром, ни пеплом, раскинулась перед ним точно черное стекло. Лишь иногда по ее поверхности пробегало легкое рябь течения. На берегу стояли два фонаря, чей приглушенный свет предупреждал людей о близости воды. Позади, на некотором расстоянии, расположились лагерем солдаты. Не все, две трети отряда жили наверху, чтобы создать иллюзию, будто в доме кто-то есть. Остальные изучали стены пещеры в надежде отыскать потайной ход. Они ощущали бы себя увереннее, если бы знали, что в случае нападения не окажутся в ловушке. «Сейзит!» Обернувшись, Тересицкий кивнул призраку, который шел к берегу Черного озера. Некоторое время они стояли рядом, и каждый молча размышлял о своем. У него свои тревоги. Наблюдая, как призрак глядит на воду, подумал Сейзит. К его удивлению, тот вдруг поднял руки и снял повязку. Под ней оказались очки. Видимо, именно они удерживали ткань на некотором расстоянии от глаз. Очки призрак тоже снял и несколько раз моргнул, щурясь. Глаза начали слезиться, паренек присел и потушил один из двух фонарей. Оставшийся давал очень тусклый свет. Призрак со вздохом поднялся и вытер слезы. «Значит, все-таки из-за олова». Обдумывая эту мысль, Сейзит вспомнил, что призрак обычно носит перчатки, видимо, и кожа его нуждается в защите. А если приглядеться, то в ушах парнишки наверняка обнаружатся еще и затычки. Очень интересно. Сейзит, я хотел с тобой кое о чем побеседовать. Пожалуйста, говори, о чем пожелаешь. Я... Призрак запнулся, глядя на Сейзита. Мне кажется, Кельсер все еще с нами. Тересиц нахмурился. «Он умер, конечно», — торопливо прибавил призрак. «Но подозреваю, что он следит за нами. Оберегает нас, ну, как-то так». «Вероятно, ты чувствуешь себя спокойнее, веря в это», — предположил Сейзит. «Веря в эту ложь», — уточнил он про себя. «Дело не в моих чувствах, он здесь. Я просто хотел узнать, вдруг одна из религий, которые ты изучаешь, говорит о чем-то подобном». «Конечно». Многие из них учат, что мертвые превращаются в духов, которые могут помогать живым или мучить их. Они помолчали. Призрак явно чего-то ждал. «Ну!» — наконец не выдержал он. «Разве ты не расскажешь мне о какой-нибудь из этих религий?» «Я больше этим не занимаюсь». «Ох!» — выдохнул призрак. «Это почему же?» «Сложно проповедовать то, в чем сам не находишь утешения, призрак. Я изучаю религии...» Ищу среди них те, которые, если вообще такие есть, не основаны на лжи. Как только мои поиски увенчаются успехом, я с радостью поделюсь с тобой знанием, которое больше всего будет похоже на правду. Сейчас, однако, я ни в одну из них не верю, и потому больше не проповедую. К его удивлению, призрак не стал спорить. Сэзида раздражала, что его друзья, бывшие, строго говоря, безбожниками, Так удивились тому, что он вознамерился влиться в их ряды. Однако у призрака возражений не нашлось. «Логично!» — после некоторой паузы кивнул молодой человек. «Все эти религии не верны, ведь нас бережет Кельсер, а не какой-нибудь другой бог». Сейзет закрыл глаза. «Как ты можешь такое говорить, призрак? Ты жил рядом с ним, ты знал его. Мы же оба понимаем, что Кельсер не был богом». Жители этого города считают, что он им стал. И к чему это привело? Их вера повлекла за собой угнетение и насилие. Какой смысл в религии, если в результате получается это? Город, полный заблудших людей. Мир пепла, боли, смерти и тоски. Сейзет покачал головой. Вот почему я и не ношу теперь мета-память. Религии, которые не могут предложить что-то большее, не заслуживают, чтобы их помнили. Ох. Призрак опустился на колени, окунул руку в воду и вздрогнул всем телом. Это тоже логично, но я думаю, мне кажется, это из-за нее. О чем ты? О твоей женщине, пояснил призрак. Охранительница Тиндвил. Я слышал, что она говорила о религиях. Она была о них не очень-то высокого мнения. Я думаю, ты перестал говорить о религиях, потому что она бы этого хотела. Сейзит почувствовал озноб. Как бы там ни было, призрак поднялся и вытер руку. Люди в этом городе знают больше, чем тебе кажется. Кельсер с нами. И с этими словами ушел. Но Сейзит уже ничего не слышал. Он стоял, устремив взгляд на черное, как смоль озера. Потому что она бы этого хотела. Тиндвилл считала религией глупостью. говорила, что люди, которые живут с оглядкой на древние пророчества или невидимые силы, лишь ищут оправдания своим поступкам. Последние недели своей жизни она провела рядом с Эзидом, и они часто об этом говорили, даже немного спорили, поскольку занимались изучением пророчеств о героях Веков. Весь их труд оказался бесполезным. В самом лучшем случае пророчества выражали слабые надежды людей на лучшее будущее. В самом худшем стали плодом усилий умной и злобной твари. но в то время вера Сейзида была непоколебима, и Тиндвелл ему помогала. Они изучали свою метапамять, просеивая собранную за века информацию, легенды и предания в поисках упоминаний о бездне, героя веков и источнике Вознесения. Тиндвелл трудилась вместе с ним, заявляя, что испытывает ко всему этому лишь научный, а никак не религиозный интерес. Сейзид подозревал, что на самом деле у нее были иные побуждения. Тиндвелл хотела быть рядом, и боролась со своей неприязнью к религии ради него, Сейзида, потому что он считал это важным. А теперь, когда она умерла, он вдруг понял, что делает то, что считала важным она. Тиндвелл изучала политику и правителей. Она любила читать жизнеописания великих государственных мужей и военачальников. Возможно, он сам не понимал, когда соглашался стать послом Элленда, что приобщается к исследованиям Тиндвелл, как она незадолго до своей смерти изучала то, что изучал он сам. Сейзит не был уверен. Вообще-то ему казалось, что причина его проблем кроется еще глубже. Однако проницательность призрака его ошеломила. Это говорило о большом уме. Вместо того, чтобы спорить, молодой человек предложил свое объяснение случившегося. Некоторое время Сейзит просто глядел на воду и размышлял о том, что сказал призрак. Потом вытащил из папки следующий лист, И начал обдумывать очередную религию. Чем быстрее он закончит свою работу, тем быстрее, хотелось бы надеяться, отыщет правду.